Сахиль убежала, торопясь гасить пожар. А Гент наблюдал за ней, продолжая качать воду другим водоносом. Грохоча и треща, огонь вздымался все выше. Жар не спадал, и Генту перестало хватать воздуха. Было такое чувство, что легкие у него вот-вот взорвутся от давления густого дыма. А соседи все прибывали и прибывали. Кое-кто прибегал один, кто-то всей семьей, И все, прежде чем влиться в ряды добровольных пожарных, казалось, знали, как действовать в сложившейся ситуации, и тотчас, не тратя время, принимались за работу. Рахиль была права, а Миша прекрасно знали, как бороться с огнём. Шеренги добровольцев работали почти автоматически, как бы приводимые в движение одним невидимым двигателем. Внезапно краем глаза Гень заметил как за дорогой что-то пришло в движение проблиск белого света затем тёмное смутное очертание отлепившись от толства ствола дерева на дорогу спрыгнула как показалось генту мужская фигура с уверенностью он этого сказать не мог но подумать подумал что кто-то с другой стороны дороги наблюдает за пожаром кто-то наблюдает за пожаром Кто мог за ним наблюдать вместо того, чтобы присоединиться к амишам в общем деле? И всё же кто-то стоял за деревом и наблюдал происходящее. Глаза Гента воспалились так сильно, что казалось, в них насыпал песок. Он потёр веки костяшками пальцев, но так ничего и не увидел. Фигура, казалось, успела скрыться за деревьями, внезапно, словно заметив, что на него смотрит Гент, наблюдающий иливо слеживающий начал перемещаться. Гент так гляделся, надеясь поставить у насоса кого-нибудь вместо себя, и когда в конце ширенги добровольцев его глаза попался Гент, жестом решительно поманил его к себе. Гент не стал терять время на объяснения, просто передал ручку насосы Гиону, подхватил трость и заковылял в сторону дороги так быстро, как только мог тем не менее к тому времени когда он почти подошёл к дороге фигура исчезла день продолжил поиски по ту сторону дороги но никого не нашёл добровольцам удалось справиться с огнём в течение часа но амбар они спасти не смогли он сгорел дотла большинство соседей и из числа тех кто ещё оставались с Канаги на пару минут последовали за семьей в дом. В ночном воздухе беяло запахом дыма. Гэнджи ощущал привкус гари еще много дней. Кто-то из добрых женщин стал подавать гостям свежий чай и кофе, а Сусанна помчалась на кухню за сливками с сахаром и печеньем. Говорили немного. Испытания, которые они только что пережили, изнорила и омрачила всех. Прежде чем люди стали расходиться по домам, Сюзанна снова поблагодарила их за помощь. Мы очень благодарны вам и Господу Богу за всё, что он сделал этой ночью, чтобы спасти наших животных, и за то, что он послал нам наших друзей, чтобы мы справились с бедой. Мы ещё раз соберёмся в субботу, чтобы построить новый амбар, сказал Малахия Эш. Ты сможешь обеспечить нас к этому сроку древесиной? спросил Гент. Считайте, это дело решено. А мы со своей стороны будем уповать на хорошую погоду, сказала Сусана. Бог знает, что нам нужно, ответил Малахия. Он позаботится обо всём. Гент уже не удивлялся амишевскому способу благодарить Господа и доверять ему и в наихудших обстоятельствах. Эти люди жили в постоянном доверии и непрерывной благодарности творцу. За последний год капитан многому у них научился, хотя некоторые их благодеяния порой превышали всякую меру разумного, и Гент с этим боролся. Он уважал их и пытался им подражать в том, что вызывало у него наибольшее восхищение. После того, как разошлись все соседи, и Сюзанна с Рахиэлю отправились на кухню, Гент пояснил Доку и Гедеону Почему он вдруг бросил насос и пошёл к дороге? На таком расстоянии вы не успели хорошенько его разглядеть, чтобы сказать, кто это был? спросил Дог, явно встревоженный новостью. Гент покачал головой. Это мог быть кто угодно. Я видел что-то белое, а что непонятно. Но кто бы это ни был, он был явно заинтересован в том, что происходило на его глазах. и был вовсе не заинтересован помочь народу в борьбе с пожаром», вставил Гедеон с поменявшимся от злости лицом. «Таким образом, вы думаете, что тот, кого вы увидели, и устроил пожар?» спросил док. Гэн пожал плечами. «Тут я теряюсь в догадках. Если поджог устроил не он, то почему он не захотел нам помочь? И еще он явно от нас спрятался». Так, так, пойду-ка я в лес и посмотрю, сказал Гидеон, направляясь к двери. Мне это как-то не по силам, заметил Гент. Неизвестно, сколько их там в лесу, а вдруг там не один злоумышленник? То, что я не видел других, не означает, что тот человек действовал в одиночку. Гидеон обвёл окружающих хмурым, нетерпеливым взглядом. Уж я как-нибудь не пропаду. Я думаю быть осторожным. Он покраснел, словно ему пришло на ум, что Гент может принять его слова за оскорбление. Я просто хочу кое на что взглянуть. Кому-то уже нужно это сделать. Гент глубоко вздохнул, и нервный спазм, его душил, чуть-чуть ослаб. Ему не впервые приходилось противостоять порывистой натуре юноши. но он едва ли мог обвинить его в своем возбужденном состоянии. Гедеон не вел амишеского образа жизни, но вокруг него были его родные, его семья, и ее скорби со временем росли числом и менялись качеством. Его желание узнать, кто несет ответственность за эти скорби, было таким естественным. В конце концов оставаться дома Гедеона убедила Рахиль. Гент не слышал, как она вошла в комнату и застала по крайней мере часть беседы. Тихим, но чуть суровым голосом она сказала: "Не делай этого, Гедеон. Пожалуйста, не делай. Ничего хорошего из этого сегодня ночью не получится. Кто бы там не был, его уже и след простыл. Всего чего ты добьёшься, это огорчишь нашу маму. Подожди, по крайней мере, до завтра". Она сделала паузу. И как вообще ты сюда так быстро добрался? Мама сказала, что сегодня вечером ты должен был находиться в городе. Мгновенная перемена в выражении лица Гедеона возбудила любопытство Гента. "Я передумал", пробормотал Гедеон, сказано это было необычайно мрачным тоном, причём парень явно прятался сестры глаза. "Я уже свернул к дому, когда увидел дым". Гент не мог понять подоплёки его ответа и хитринки в глазах. Правда, он заметил, что сегодня вечером хорошенькая Эмма Кнеп появилась среди добровольцев чуть позже своих родителей и кузнецов. Ну и два ли не в одно и то же время с Гидеоном Канаги. В общей кутерьме с пожаром Гент не удосужился поразмыслить над этим фактом. Но теперь он спрашивал себя: Уж не взялись ли эти двое тайком ухаживать друг за другом? Если все так и было, то им следовало приготовиться тушить пожар другого свойства, а именно ярость отца Эммы Кнеп. Тут заговорил док. «Гедеон, Рахиль права. Погоди до утра, а утром мы все решим. Я сам пойду с тобой в лес, и мы посмотрим так же вокруг амбара. То есть, если ты останешься здесь на ночь». Евгений перевёл взгляд с Дока на Гента, затем на Рахиль. Наконец он молча кивнул. Рахиль вышла вслед за Гентом, когда тот стал готовиться к отъезду, чего ему, конечно, вовсе же не хотелось. Он не поставил её под удар, обращаясь к ней с вопросами, но всё время, пока они находились в доме, Иеремия надеялся, что на краткий миг получит возможность уединённого с ней общения. Ничего не сказав семье, Рахиль сняла пальто с крюка у двери и, когда они вышли на крыльцо, набросил его на себя. «Данки, за помощь на пожаре!» – просто сказала она, когда за ними закрылась дверь. Гэнт улыбнулся почти формальному тону ее голоса. «Вы не должны меня благодарить, Рахиль, ведь я получил радость от пребывания здесь», – сказал он и сделал паузу. «У вас все хорошо?» Рахильке взнула. Я только как мне всё это ненавистно. От расстройства она развела руками. Все наши труды пошли прахом. Кто-то хочет нам навредить. Не знаешь, что может случиться ещё и почему оно случается. Это так тяжело. Застарелый гнев, переживаемый Гентом и прежде, начал снова поднимать в нем голову. Несправедливости и беды, чинимые над столькими кроткими, столь мирно настроенными людьми, никогда не оставлял Гента равнодушным. Док говорил мне о дурном обращении с Амишами и в других поселен... поселениях штата, но только в Риверхавене. Он говорил, что такие гонения на вас происходят уже на протяжении нескольких поколений. Да, спокойно ответила Рахиль. В этом нет ничего нового. Насилие над нами было всегда. Ещё до того, как наши предки прибыли в Америку, бед было не счесть. Им думалось, что в Новом Свете всё будет иначе. Но всюду, где бы мы ни жили, всегда находились те, кто не догадовал на нас. и даже ненавидил нас. Гент жадно во все глаза разглядывал Рахи. Как ни странно, но смущение и печаль лишь добавляли ей очарования. Что-то необъяснимое. Явно не договаривая, Гент пустил свой ум в свободное плавание, но так и не смог избавиться от беспокоившего его вопроса, который изводил его не только сегодняшним вечером. Что в амишках поражает в других людях желание или потребность им навредить, даже изгнать их из округа. Если причиной гонений действительно является ненависть, то какой же она должна быть силой, чтобы тот, кто её питает, решился сделать жизнь амишей предельно жалкой, заставляя бедняк сняться с этих мест и навсегда их покинуть? Кем бы ни был тот человек в лесу, кем бы ни были те люди, он или они достаточно много знали о скромных людях, чтобы чувствовать себя в полной безопасности, ведь скромные люди не станут принимать ответных мер, не станут защищать себя, несмотря на выпавшие на их долю жестокость и бессердечие. Гент постарался избавиться от чрезмерной меланхолии. которая начала сидеть в его душе. Внезапно потянувшись к Рахиле, он прикоснулся к её руке и тотчас отдёрнул свою. Хо холодно здесь. Пожалуйста, ступайте домой, Рахил кивнула. Будьте осторожны по дороге в город. Со мной ничего не случится. Во все округе нет такого коня, который смог бы догнать Флана. В нерешительности Гент помолчал, а потом добавил: Только вы сами, Рахиль, пожалуйста, останьтесь сегодня здесь. Останьтесь родными. Капитан почувствовал, что Рахиль вот-вот начнёт протестовать, но вместо этого молодая женщина долго всматривалась в его лицо и наконец примирительно кивнула. Если вам кажется, что это необходимо, я останусь. Да, определённо необходимо. От чувству облегчения Гент хотел было взять её за руку, но сам себя остановил. Если бы он коснулся её руки, то уже не смог бы её отпустить. Ему хотелось Атрахеле. Он нуждался в чём-то большем, чем прикосновение. Иеремей не мог насмотреться на Рахиль и хотел поселиться в её сердце. Глава двадцать вторая. Во что это обходится? «Лучше быть не злым, а добрым. Так достойнее. Не свирепым быть, а кротким. Так спокойнее». Роберт Браунинг. «Капитан Гэнт». Гэнт только что добрался до стоящего у коновязи перед домом Флана и уже собирался вскочить на коня с темно-рыжей гривой. Как его окликнул Гедеон. "Мог бы и пальто накинуть, парень", строго сказал ему Гент. Мелко мотнув себя взглядом, Гедеон как будто только теперь понял, что вышел на улицу без верхней одежды. "Ничего страшного, слово, слава богу, я поймал вас, пока вы не уехали". "Так что-то не так?" "Да нет, всё так. Просто я видел, как вы на меня оглянулись". Когда Рашель спросила меня, ей сказать, как я так быстро сюда добрался? И как же я на тебя глянул? спросил Гент, заинтригованный смутным недовольством парня. Мне хотелось убедиться в том, что вы не думаете, будто я имею какие-то отношения к поджогу. Сильно удивivшись, Гент остаился на парня. Ну что ты? Я бы никогда ничего подобного не подумал. — Не знаю, не знаю. У меня было такое ощущение, что вы мне не поверили. Гэнт долго смотрел на Гедеона. — Тебе не надо объясняться передо мной, друг. Но теперь мне стало любопытно. Почему тебе вздумалось, что я мог бы заподозрить тебя в поджоге Амбара, твоей собственной семьи? После этих слов Гедеон, по всей видимости, немного расслабился. — Ну ладно, я так и думал. Он пару раз пнул ботинком по глине. Ну ладно, мне просто хотелось в этом убедиться. Во всяком случае, где он снова явно напрягся. Не знаю, что у тебя на уме, но в любом случае, ни тебе, ни любому другому человеку не следует терпеть из-за меня лишний по причине чего-то вроде безрассудства. Каждый, кто хоть сколько-нибудь пожил на свете, не может сама со не согласиться, Сначала просчитать цену во что тебе обойдётся поведение, которому ты особого расположения не питаешь. Повиноваться внезапному озарению, совершать поступки под влиянием импульса вероломная и лживая штука. С этим парень не шутят. Иди он быстро отвёл от Гента глаза, потом глянул на него вновь. Я довольно осторожен в том, чем занимаюсь. Хорошо. Ясно, что парень всё ещё чувствовал себя не в своей тарелке. Без сомнения, это было так, поскольку он понимал, о чём ему говорил Гент и кого он имел в виду Генно Кнеп. Гент решил сменить тему. Между прочим, весь вечер хотел тебя спросить. Да всё было недосуг. Ты случайно не заметил, кого с нами не было на пожаре? кой кого из тех, кто обязан появиться, когда у народа беда. Гедеон нахмурился. Ноши лухани нужных чувствований быстро спала, и лицо его преяснилось. Не было Самуила Былера. Таким образом ты тоже его не видел? Гедеон покачал головой. Нет, не видел. Но я знаю, почему его не было. Он весь день провёл в Мариете. Откуда ты это знаешь? Я разговаривал с Я случайно встречался в городе с Эмой Кнепп и её отцом, и с её кузенами. Они ехали на аукцион. Удовлетворив на текущий момент своё любопытство, Генки вно, хотя и поймал себя на том, что никакого облегчения он не испытал. Он забрался на флина и чуть было не отправился домой, но его задержали слова Гидеона. Я не осуждаю вас за то, что вы не задали мне этот вопрос. Я сам не вполне доверяю своему Юбейлеру. Что-то я не понимаю, чтобы я говорила недоверие к этому человеку. Помолчав, Гент добавил: "Но чем объяснить твоё к нему отношение?" Понятно, теперь парень на своей шкуре почувствовал, что на дворе ноябрь. ибо уже порядочное время стоял, обхватив себя руками, хотя даже это не помешало ему пожать плечами. «Может быть тем, что старина Сэм считает себя настолько совершенным, что его мерки никому не подходят? Я, наверное, не должен вам это говорить, но мне верится с трудом, что этот надменный человек такого уж безукоризненный». Гедеон сделал паузу. «Честно говоря, я не могу, Не всегда было жаль его сыновей, которых воспитывает такой отец. Гэнд молча слушал Гедеона. Провоцировать парня ему не хотелось, хотя его любопытство с каждой минутой нарастало. «Кажется, Бог их не миловал», — продолжал Гедеон. «Сомневаюсь, что кто-то из них отвечает требованиям этого человека. За те годы, что я водился с ними в компанию», Я ни разу не слышу, чтобы Самуил молвил хотя бы одно доброе словечко, хотя бы одним из своих сыновей. Особенно это касается Аарона. Аарона? Да, он старший, но им всем тяжело с отцом. Возможно, потому, что их дед, как говорят старики, завёл дома драконовский порядок. Говорят, он только и делает, что срывает зло на Ароне, больше, чем на других сыновьях. Ты хочешь сказать, что у Бэйлера дурной характер? Гент ни в малейшей степени не был удивлён. Хотя такой отзыв возможно и мог его удивить, если бы подобное было сказано о любом другом амише. Дурной, так говорят все, кто его близко знает. Сам я этого не видел, но, по словам Аарона, кажется, все так и есть на самом деле. Опять же это говорят люди. Гидион немного подумал и добавил. Старина Сэм воображал себя другом моего дата, но я сильно сомневаюсь, что мой дат считал его хорошим другом. Честно говоря, я всегда думал, что этот человек не ахти, как ему нравится. Я точно знаю, что ему нравится. Престила гордыня старины Сэма. Гедеон умолк, бросив на Гента многозначительный взгляд. — А также мне не нравится, что он не оставляет в покое Рахиль. Гедеон снова умолк. — Больше я вам ничего не скажу. — Еще влетит от мамы за сплетни. — Это точно. Вот она сейчас выйдет из дома и скажет о нас все, что думает, если ты не вернешься в дом и не перестанешь. Прими что-нибудь, чтобы согреться. Гедеон улыбнулся. Несомненно, вы правы. Мне не стоило вас задерживать. Добираться вам еще порядочно. Гэнд кивнул. Будь осторожен дорогой. Завтра появишься в мастерской. О, я выйду на работу, как обычно. И спасибо за помощь, капитан. Гэнд кивнул и отправился в город, размышляя о том, что узнал от Гедеоне о Самуэле Беллере. Несмотря на предложение капитана вернуться домой и там согреться, Гидеон, хотя и дрожал от холода, доброго совета не послушался. Чувствовал он себя как убийца перед казнью. Предупреждение хозяина о вероломстве и о живости безрассудных выходок достигло своей цели. Хотя Гидеон уповал на то, что сам капитан этого не понял. По правде говоря, сегодня вечером Гидён встречался с Эммой. После долгих уговоров он убедил её повидаться у старого мельничного моста. Несомненно, то факт, что её отец с кузенами всё ещё находились в Марете, был последней каплей, склонившей её к приятелю его приглашению. Когда они встретились, Гидён был совершенно уверен в том, что она ничуть не жалеет, что пришла на свидание, хотя и чувствует себя немного не в своей тарелке, поскольку оказалось наедине с ним под вечер и так далеко от дома. Гидеон был убеждён, что Эмма влечёт к нему с той же силой, с какой его влечёт к ней. Сияние её глаз, когда она осмелилась на него взглянуть, правда, не больше секунды или двух, лёгкий румянец который в тот миг покрывал ее лицо, и то, как она, по-видимому, ловила каждое его слово. В общем, все говорило о том, что он ей нравится. На свидание Гедеона и Эмма только и делали, что говорили. Гедеон отчетливо понимал, что если на этом свидании он хоть пальцем к ней притронется, то потеряет всякий шанс ухаживать за ней в дальнейшем. Кроме того, Эмма Нечто в Эме побуждало его относиться к ней исключительно бережно. Эмма была амишеской девушкой, к тому же совершенно особой. И Гедеону хотелось почитать ее так, как это приличествует любому уважающему себя Амишу. Ведь что ни говори, а он по-прежнему оставался Амишем. Однако об исполнении страстного желания ухаживать за Эммой Гедеону даже не мечталось. Об этом и помыслить-то было страшно, разве что и с исключением тайных свиданий. Хотя разве не все амиши в период брачных игр страдают так же, как он? Эмма, однако, никогда не согласится на отношения, которые Фибертен. Даже если бы она и боялась своего отца, а Гедеон был вполне уверен в том, что... что она его боится. Эмма ни за что на свете не предала бы того строгого воспитания, которое получила в семье. Нет, Эмма не умела хитрить, обманывать и лукавить. Она была предана своей семье и своей вере. Она выйдет замуж за доброго амиша и станет ему верной женой, а детям хорошей матерью. И даже если она уступит искушению, собьется с истинного пути и откажется от своего религиозного наследия, то скромные люди непременно найдут возможность вернуть ее на истинный путь. Но людям не придется ее возумлять и за руку отводить на истинный путь. Перед расставанием с Гедеоном Эмма сама сказала ему об этом, обнаружив свои чувства весьма откровенными ими, и непренуждённым образом. Больше я не смогу вот так встречаться с тобой, Гедеон. Это грех. Мне нравится быть с тобой, но не так, как сейчас. Поэтому, пожалуйста, не упрашивай меня больше о таких свиданиях. Тогда зачем он рассчитывает за ней ухаживать, если это бессмысленно? А затем, что он её любит, причём хочет быть с ней рядом должным образом, а не тайно? бросает тень на их отношения. Глупый несуразник Gideon, он не готов и не знает, когда будет готов, если вообще когда-то будет готов вернуться к амишскому образу жизни. Жить как амиш, оставив английский мир, быть загнанным в угол и делать всё, что от него потребует епископ, смириться со всеми стеснительными условиями и ограничениями Неужели он таким видит своё будущее? Где он дал себе слово, что постарается жить по англишерски, пока не найдёт тех, кто приносит бедствие амишам? Иначе как ему остановить преступников? Скромные люди отказываются мстить и даже защищаться. Если он вернётся в общину, ему придётся обращать в поступки те церковные установления, и почитании, которых он воспитан. Согласно этим установлениям, он не имеет права на возмездие и даже угрозу физической расправы, не то что на саму физическую расправу. И даже если он отоищет того, кто навлёк на Амишь скорби, он ничего не сможет с ними сделать. Сейчас положение Гедеона коренным образом отличается от положения Эмы. Его нельзя изгнать из общины, поскольку он не приседнился к Амишевской церкви. И вообще, его могут побронить, отчитать, кто-то даже может от него отвернуться, но по справедливости изгнать его из общины за тот образ жизни, который он ведёт, нельзя. Положение Эмы совершенно иное. Она принесла обед церкви, следовательно, её могут изгнать из общины. Её судьба по причине дружбы с Гедеоном может пойти под откос. Капитан намекал ему на то же самое. Разве не просил он его быть предельно осторожным, чтобы не принести скорее себе скорбь и кое ещё кому. Где он ни за что не позволит себе стать виновником страданий Эммы, ни за что. Лучше он вообще не будет к ней приближаться. От одной мысли об этом сердце его сжалось. и в тот же миг он понял, что до сих пор он позволял своим чувствам сокрушать собственный здравый смысл. Он чувствовал себя домкопфом, глупым, томящимся от любви школяром. Хуже того, он понимал, что обстоятельства смыкаются вокруг него, образуя западню, западню, из которой ему не вырваться».